Глава одиннадцатая. Протокол допроса Зайта Наталья. Алексис. Собравшись, я тоже решил не тратить времени даром, а встретиться с некоторыми деловыми партнерами и поставщиками. Если на привычном рабочем месте мне и могла угрожать опасность, но вот на таких встречах точно нет. Направив несколько запросов управляющему, я все-таки нашел способ принести пользу делу, не появляясь ни в конторе, ни на производстве. Люди Осенеса уже проверяли мое поместье, рабочие кабинеты, подчиненных и прислугу, и это позволяло надеяться, что в ближайшее время можно будет вернуться к привычному образу жизни. Благо, Алекс, какие новости? Раздался голос Тарниса у меня в голове. «И тебе, благодарн, можно считать, что была еще одна попытка покушения, на этот раз на меня». «Каскар, подери эту змею Сендру. Уверен, что она причастна. Разозлился, друг. Судя по всему, так и есть. Она находилась в городской библиотеке в тот момент, когда оттуда по магической почте отправили указание отравить меня». Какая предусмотрительность? И не отследить ведь? Осенец говорит, что такого совпадения маловато для насильного ментального допроса. А просто так она вряд ли признается, но на разговор он ее вызовет. А что, если устроить очную ставку в присутствии дознавателя и хорошенько ее разозлить? Можно, например, запустить слух о твоей смерти, а потом явиться ей на глаза. Хватит ли ей хладнокровие сдержаться? Хорошая идея, мы ее обсудим. Тогда удачи и держи меня в курсе. Хорошего дня. Закончил я разговор и задумался. Помимо Ксендры можно было бы допросить Сандара. Он всегда в курсе дел сестры. Но выдержки у него побольше, поэтому вывести из себя и заставить проговориться вряд ли получится. А вот с Ксендрой такой план мог и сработать. Асенис... Победаем вместе. Да, у меня ворох новостей одна другой интереснее. Тогда встретимся в сытой улитке. Давай лучше в Улье, там есть кабинки. Для нашего разговора это подойдет больше. Заинтриговал друг. Расскажи. Долго? Да и лучше ты сам прочитаешь. Хмыкнул Асен. Ладно, тогда скоро буду в ресторане. Улей пользовался большой популярностью. Там были как общий зал так и несколько десятков отдельных приватных кабинок. Заведение славилось своими медовыми блюдами и кисло-сладкими десертами с добавлением патоки. Придя на место встречи первым, я оставил указание метродотелю и сделал заказ на двоих, ожидая ассена в одной из кабинок. Он явился спустя несколько минут с горящими глазами и заговорщической улыбкой на устах. — Ты готов слушать? Может, сначала поешь? — Дразня, — спросил он. — Нет, говори, что тебя так развеселило. — О, дружище, даже не знаю, с чего начать. Наверное, с простого. Отпечаток ауры дал результаты. Твоя неуловимая зарегистрировалась как Зайтана Анна Василькова. На себя же она записала обоих сыновей. Так что пока в реестре нет никаких новых Иртовельдаринов, зато целых три новых Васильковых. Или Васильков. Как правильно? Что это вообще за родовое имя? Понятия не имею. Знаешь, что самое интересное? За это она Анна, исключительно богатая женщина, причем и все ее капиталы абсолютно легальны, а налоги уплачены. Зарегистрировав себя как частного предпринимателя в сфере ювелирного дела, она реализовала десять украшений, принадлежащих согласно декларации ее семье, Справка об иномирном происхождении прилагается. И как начинающий предприниматель заплатила 1% налога на прибыль со сделок в первый месяц? Именно. На счету у нее почти 2 миллиона эргов, Алекс. И на эти деньги ты никогда не сможешь претендовать. Я посмотрел опись украшений и сертификат об их происхождении. Сертификат о принадлежности и всем прочем. Чистая работа. Комар носа не подточит. Знаешь, кто бумаги делал? Талий. Он самый. Его протокол допроса — это отдельная поэма. Алекс, я читал и внутренне плакал от восхищения. Дознаватель во мне боготворил каждую формулировку. Он не сказал ничего. Протокол допроса на четырнадцать страниц. И ничего, полный информационный ноль. Я проникся к мужику искренним уважением. Так отвечать надо уметь. Друг достал несколько листков из внутреннего кармана и зачитал вслух. День был среднепасмурный, влажность средняя. Я каждое утро проверяю показатели влажности, так как ее уровень влияет на сохранность некоторых артефактов и материалов, используемых при их изготовлении. В тот день показатели были в пределах нормы, хотя визуально казалось, что на улице более влажно, чем обычно. Как правило, такое случается в более прохладные дни. Во избежание слеживания сыпучих материалов, я применил особую технику, выработанную специально для решения этого вопроса. Итак, 14 страниц? Полюбопытствовал я. Примерно. Из полезных сведений не только то, что за это она Анна, к которой я отношусь с огромным благоговением, искренней заботой и участием, но, к сожалению, не вхожу в число ее доверенных лиц, не имею представления ни о происхождении, прошлом, настоящем, будущем, планах, местонахождении, прошлом, текущем и предполагаемом. Вела аукцион самостоятельно оба раза. То есть она сама продавала украшения? Да. И, по заверениям некоторых присутствующих, привнесла в аукцион очарование и свежесть. И это слова женщин а не мужчин. Я не знал о том, что у нее есть украшения. Значит, у нее был запас на черный день, о котором она решила тебе не говорить и воспользовалась им по назначению, как только того потребовала ситуация. Кажется, ты говорил, что она плохо ориентируется в алоранских реалиях. По словам королевского эксперта, за счет аукциона... Она продала украшения как минимум в два раза дороже их реальной стоимости. Сам Талий предварительно оценил ее коллекцию в миллион и сто тысяч. В итоге же она выручила два с лишним, щедро расплатилась с артефактором и положила деньги на счет, оплатив налоги и сборы. Кстати, по уже составленному ею завещанию, деньги в случае ее смерти достанутся детям, в виде скромных ежемесячных выплат до совершеннолетия и получения всего остатка на момент его наступления. Ты не получишь ни эрга. Эртанис уже смеялся над тем, что я когда-то посчитал ее не слишком умной. Склонен с ним согласиться, он всегда хорошо разбирался в женщинах, в отличие от тебя. Кстати, от имени Анны объявлена награда в тысячу эргов за любую достоверную информацию. У снятии метки и пятьдесят тысяч за само снятие или содействие в снятии. Объявление вышло во всех газетах сегодня утром. Вся столица судачит о том, кто такая Зайтана Анна Василькова и у кого вторая метка. Сам понимаешь, твое имя уже всплыло. То есть существует способ связи с ней. Да, оплаченный абонентский ящик для магической почты. Можем ей письмо отправить, если хочешь. «Возможно. Но и это еще не все. Знаешь, откуда в управлении дознания известно ее имя?» «Из-за аукциона? Косвенно. После посещения второго аукциона Релей Фералис дал задание выяснить все об этой загадочной Зайтане Анне. Вроде бы он предложил ей свидание, но она отказалась. А ты знаешь, как сильно наш король не любит отказы». Поэтому он сейчас ее тоже ищет. Заинтересовался ею не на шутку. Поручил секретарям перерыть Королевскую библиотеку на тему снятия метки. Улыбнулся Асен. — И чему ты радуешься? — угрюмо буркнул я. — Вся эта информация мне не просто не понравилась. Она откровенно фанила тем, что Аня не только хорошо все продумала, а намеренно поступила так, чтобы утереть мне нос. Публичное объявление о том, что она хочет снять метку... Прекрасное решение — это все равно, что на каждом углу написать «терпеть не могу своего мужа», помогите от него избавиться. Да и интерес короля мне был не просто неприятен, а физически отвратителен. Она на секундочку моя единая, какого каскара он о себе возомнил. Ты знаешь, я начинаю в нее верить. Она так лихо спрятала себя и детей, явно сумела договориться или купить чью-то лояльность. Расположила к себе талия, кто знает, может, и метку снимет. Если так произойдет, то никакой угрозы ни ты, ни Ксендра для нее больше представлять не будете. Отсидится годинку в какой-нибудь дыре и вернется тратить свои миллионы в столицу. С таким приданым еще и замуж выйдет. У нее магии нет. Зато есть ум, деньги и красота. Ты об этом не упоминал, но вот все, видевшие ее, в один голос заявляют что она прекрасна и обаятельна. В конце концов, не у всех есть дар. Даже в старших семьях рождаются пустышки, хоть и редко. Тот же Ратианис, например. Вроде бы он не женат. Я разозлился. То, насколько успешно жена водила меня за нос, выводила из себя. Мне неприятно слушать про ее поклонников, настоящих или вымышленных. Недовольно прорычал я. — Никак ревнуешь, дружище? — веселился Асинис. — Вовсе нет. Просто я еще жив, и она пока что моя единая. И насколько мне известно, метку снять невозможно, к чему эти разговоры. — У нее блокаторы и метки, Алекс. О них я тоже кое-что узнал. И есть же такие, что блокируют всю магию целиком. А для нее это не проблема. Она же и так пустышка. Кто мог подумать, что в нашем магическом мире отсутствие способностей может стать неожиданным преимуществом? А знаешь, что самое интересное? Судя по твоему довольному лицу, мне это не понравится. Ты прав. Так вот, наш консультант даже предположил, что при определенном раскладе с сильным блокиратором Она могла бы даже завести любовника, полностью нивелировав действие метки. «Зачем ей тогда снимать метку? Разве это не идеальный вариант? Она свободна, а я связан по рукам и ногам. Разозлился я. Не знаю, Алекс, я бы предположил желание быть свободной от тебя. Кроме того, заметь, вместо того, чтобы нанять нескольких исполнителей и прикончить тебя... Она пытается сделать невозможное — сохранить обе ваши жизни и при этом получить свободу. Что это говорит о ней? Что? Что она либо порядочная, либо все еще любит тебя, либо, как минимум, бережет чувство сыновей. Я бы предположил, что ты ей не безразличен. «Какая-то еще информация есть?» «Да, границу она не пересекала, по крайней мере, официально». Можешь еще почитать протокол допрос Талия. Неизвестно, кого она наняла в качестве исполнителя. Нет, Талий своих не сдает. Он так и говорит, что ей дали рекомендацию, но он не спрашивал, кто именно. Получается, она к нему одна пришла. Из протокола допроса получается, что да, однако он нигде не говорит про это прямо. Исключительно иносказательно и размыто. И что мы будем делать дальше? Искать вчерашний день. Пожал плечами, друг. Мои люди почти закончились проверками. Завтра сможешь вернуться к обычной жизни. Свои подозрения по Ксендре я пока записал, включая все совпадения. За ней присматривают. Но для того, чтобы выставить полноценную слежку, у меня нет повода. Понимаю. Тарнис предложил провокацию, объявление о моей смерти и последующую очную ставку в присутствии дознавателя, в надежде, что она сорвется и проговорится. Неплохой вариант. Давай посмотрим, найдут ли что-то мои парни, а потом обсудим еще раз. Сегодня ты опять ночуешь у меня. Признайся честно, тебе просто понравилось, как я делаю завтрак. — А то! Особенно яйца знатно получились! — хохотнул Асен. — Угу. Ладно, тогда до ужина. — Да, давай встретимся в улитке. Около восьми вечера. Думаю, что как раз закончу все рабочие дела. У меня, знаешь ли, помимо тебя задачи есть. — Договорились. Тогда до вечера. Покинув улей, мы разошлись в разные стороны. — Я решил прогуляться по городу, чтобы остудить голову. За свою жизнь я особенно не опасался, целителя убить вообще довольно трудно. Все силы организм при необходимости кидает на самоисцеление, даже если резерв пуст. Клещи в этом плане были отличным решением, очень грамотным именно против целителя, особенно если учесть, что никто из нас не ходит по другим врачевателям. О своем теле мы все знаем сами. Эта самоуверенность чуть не стоила мне жизни. Почему я все еще постоянно ошибаюсь? Казалось бы, стал достаточно взрослым, набил шишек, получил опыт. Но все еще принимаю неверные решения. Посчитал Аню простушкой, а она оказалась умницей. Спасла мне жизнь, потом уберегла себя и спрятала детей. Пусть даже им и не грозила особая опасность. Но после всего, что сделала Ксендра за последнее время, разве можно быть хоть в чем-то уверенным? Поступки жены вызывали уважение и даже восхищение. Одна история с аукционом чего стоила. Эта притумка явно не Талия. Она подарила ему отличную идею и тем самым заручилась его лояльностью. Уверен, ему известно гораздо больше, что он говорит. Но выдавать Аню он не станет, будет юлить и изворачиваться. Она меня любила, искренне и сильно, много лет ждала, воспитывала наших детей. А затем, когда я появился снова, шагнула в мой мир, но при этом не потеряла головы, сделала запас на черный день. Доверилась, налаживала контакт между мной и детьми, заново узнавала меня, искренне интересовалась моей работой, жизнью, миром. И Ее чувства снова вспыхнули». А я был отстранен, иногда жесток, иногда холоден, давал ей понять, что меня интересуют только дети и постель. На ее попытки сблизиться отворачивался и уходил. На ее желание меня поцеловать злился. Дальше она узнала, что метку снять можно только через смерть и соотнесла это с моими словами. Что она испытала? Разочарование, боль. Но даже после этого она дала мне шанс и попросила поцеловать ее, проверила. Как я раньше не сообразил, что она имела в виду. Я же сказал ей, что мои намерения в прошлом уже не важны. Она всего лишь хотела увидеть, изменилось ли мое к ней отношение за путешествие. А оно изменилось. Пусть тогда я не готов был это признать. Она попросила поцеловать ее, а я отказался. Показал, что она мне не нужна, я ее не люблю и не ценю. И следующей ночью я сказал Ксендре, что сам избавлюсь от Ани, когда посчитаю нужным. Скорее всего, жена все-таки слышала этот злополучный разговор. Если бы все сложилось иначе, если бы я ее поцеловал, то она бы, возможно, не сразу поверила бы в те слова. Призвала бы меня к ответу, заставила объясниться, но теперь в Аниной картине мира... Я стал предателем, который решил ею воспользоваться и избавиться, когда она станет не нужна. Я могу сколько угодно говорить, что секс у нас был по обоюдному согласию, что она получала не меньше удовольствия. Но единое все равно воспринимает мое поведение как обман ее чувств и надежд. Хотя бы потому, что я привел ее в мундар, намеренно поддерживая иллюзию того, будто взаимность возможна. А как только мы вернулись в Эльогар... Я назвал любимой другую и ушел, не озаботившись элементарным комфортом семьи. Если хотя бы поинтересовался, как они устроились, то узнал бы об их исчезновении раньше. Однако я думал лишь о себе, воспринимал Аню как проблему. А не как человека, извлекал из нее столько пользы, сколько мог. Понимал, что она меня любит, понимал, что причиняю ей боль, но продолжал привык злиться на свою неведомую единую за самоналичие метки и оказался не готов к тому, что сам провел обряд, ничего толком не объяснив и приняв решение за двоих. Можно сказать, что Аня сама виновата, раздоверилась мне без каких-либо гарантий и обещаний. Но так рассуждают только подонки. Я прекрасно понимал, что делал. Мне просто было все равно. Казалось, будто расплата не наступит. Мне не было дела до чувств жены. А сейчас метка тускнеет с каждым днем, и это причиняет боль. Я не хочу снимать метку. Я не хочу больше получать эту свободу. Напротив, я согласен на все ограничения, лишь бы Аня была рядом. Милая, задорная, нежная, уютная, страстная. Даже не имея магии, она нашла клещей, помогла разработать руку. Она искренне заботилась обо мне, старалась порадовать, сделать что-то хорошее. От ее взгляда всегда хотелось расправить плечи пошире. И чего мне было мало? Зачем я сам все испортил, заранее отказался от того ценности, чему я еще не знал? И дети что она им сказала, когда увезла из элегара Могу ли я осуждать ее, если она открыла им правду? Сыновья возненавидят меня за то, что я хотел отнять у них единственного близкого человека. Мы с матерью не виделись долгое время. Между нами много недопониманий, но простил ли бы я отца, если бы узнал, что он ее убил? Никогда. Как же я умудрился так по-королевски облажаться? Не помню, в какое заведение я завернул первым, кажется, в кабак с красными стенами. Затем был бар на Зеленой улице, потом пап на Центральной площади или наоборот. Помню, что лечил какого-то бродягу и, кажется, врастил пару зубов какой-то проститутки. Кажется также, что в улитку я пришел сам». Но в воспоминаниях мелькает лицо зубастой проститутки и ее слова о том, что идти осталось совсем немного. Дальнейшее покрыто мраком.